67. Некоторые больницы считались дружественными. Там не задавали вопросов насчет странных ранений и болезней. Там имелись тихие крылья, где вылечат от лукунду, от мозаичной заразы, где никто не удивится, если пациент в судороге выбьется из фазы мира. Тяжелораненых лондонмантов госпитализировали, нашептывая предупреждение, что внутри них могут вылупиться пули. Дейна привязали к крыше грузовика, как какого-то Одиссея. Его освещал и затемнял маршрут грузовика. Дейн размахивал перед собой кирком, вслух призывая Вати. Он сделал игрушку антенной. Прошло еще немало времени, прежде чем Вати ее нашел. — О боже, Дэйн! внезапно сказала фигурка. — Вати, где ты пропадал? — Дейн забарабанил в люк. Билли выглянул, моргнул от ветра. Город вокруг бежал, запинаясь к инфаркту, словно ожерелый. Статуэтка закашлялась, будто ей что-то попало в несуществующее горло, будто ей помяли несуществующие легкие. «Слышал про лондон-мантов!» «Ах, блин!» — сказал Вати. «Я был! О, боже! Нас разогнали, Дейн! Привели с Кэбов! Гос и Саби вернулись!» «Они против вас?» — спросил Билли даже без тату большинство ребят тату наверняка в жопе сказал дэн но если гос и саби еще в деле на гризе работают оружейные фермеры это правда сказал дэн это действительно он развязал войну гризамент но почему лондонманты погоди сказал вати погоди снова кашель я не могу перемещаться как раньше Вот почему я искал вас так долго. Передохни, сказал Дэн. Нет. Слушай, сказал Вати. О, боже, Дэн, тебе никто не сказал, да? Напали не только на забастовку и лондонский камень. Нейтралитета больше нет. В смысле? Напали не только на лондонмантов, но и на твоих. Что? спросил Дэн. Что? спросил Билли. Яркая атака на товарищи Фитча, словно ее и должны были увидеть. «Кто? Гос и Саби? Кого они?» «Нет, оружейные фермеры, накракенистов. Они атаковали твою церковь!» дэн угнал машину. Он не брал с собой никого, кроме Билли. «У них даже никого не было в деле», — повторял дэн и колотил по приборной доске. «Они не высовывались». «Как их могли? Зачем?» «Я не знаю». «Я же был единственным, и я не...» «Я не знаю». Перед общественной церковью собралась небольшая толпа. Цокали языками из-за дыма, из окон, разбитого стекла, покрывавших теперь стены неприличных граффити. Хулиганы, караул. Дэйн растолкал их и вошел. Зал разнесли. Все выглядело точно так, как если бы преступниками была буйная банда болванов. Дэйн вошел в подсобку и раскрыл люк. Билли слышал, как он дышит. В коридорах внизу была кровь. Там, в погребном комплексе их встретили разрушение настоящей атаки, совсем не похожие на дурацкую ширму наверху. В холлах лежали тела. Изборожденные выстрелами и орошенные кровью грядки для пуль саженцев. Встречались и те, кого с виду убили по-другому, дубинами, удушением, водой и магией. Билли шел через бойню, как в замедленной съемке. Изуродованные тела бывших единоверцев Дэйна разбросало, как мусор. Дэйн останавливался прощупать пульс, но не торопился. Ситуация была ясна, не слышалось ничего, кроме их шагов. Столы обыскали, на полу вместе с грязью кое-где были растоптанные самолётики оригами как тот, что сообщил Дэйну о внимании Гризамента. Билли подобрал два-три самых чистых. На каждом сложенном бумажном дротике нашлись следы или кляксы рисунка серыми чернилами. Случайное слово, символ, два выведенных глаза. «Гризамент», — сказал он. «Это он. Он их послал». Дэйн посмотрел в ответ безо всяких эмоций. В церкви рядом с алтарем лежало напичканное пулями тело Тефтекса. дэн не издал ни звука. Тефтекс лежал за алтарем, тянулся к алтарю правой рукой. дэн нежно обнял мертвеца. Билли оставил его одного. Словно начерченные на полу стрелы в сумбурном направлении библиотеки указывало еще больше упавших самолетиков. Билли последовал по ним. Толкнув дверь библиотеки, он встал на вершине штольни шкафов и уставился. Вернулся туда, где скорбел Дэйн, ждал сколько мог. «Дэйн», — сказал он, — «ты должен это видеть». Книги пропали, все до единой. «Наверняка за этим они и пришли», — сказал Дэйн. Они уставились в пустую бессловесную яму. «Он искал библиотеку». «Он... Гризамент наверняка изучает Кракена», — сказал Билли. Дэйн кивнул. «Наверняка поэтому. Помнишь, когда он предлагал нам присоединиться? Вот поэтому. Из-за того, что знаю я. И ты. Знаешь ты сам об этом или нет?» Он забрал все. Столетия раскольнического, цефалоподобского гнозиса. «Гризамент», Гризамент" — прошептал Дэйн. «Это он», — сказал Билли. «Что бы это ни было, это его план. Это ему нужен Кракен, и ему нужно знать о нем все». «Но Кракена у него нет», — сказал дэн «И что он будет делать?» Билли спустился по лестнице. На его очках от чего-то была кровь. Он покачал головой. «Он не прочитает даже доли всего. Это займет века». «Я не знаю, где он», — Дэйн сложил и поднял кулаки, но в итоге смог только опять опустить. «В последний раз я его видел». и не улыбнулся, сразу перед похоронами. «А почему мы его не видим?» спросил Билли. «Только Берн?» «Он прячется». «Да, но даже когда... Например, когда они сражались с Тату... Тату там был. Вроде бы в такую ночь Гризамен должен был явиться лично». «Мы же знаем, что он отчаянно хочет наложить руки на Кракена!» «Не знаю», — сказал Дейн. Провел рукой по полке. Билли читал странные слова и изучал случайные фигуры на подобранных бумажных самолетиках. дэн спустился, собирая пыль кончиками пальцев. Повернулся и посмотрел на Билли, который неподвижно стоял и таращился на самолетике. «Помнишь, что ты говорил про смерть Гризамента?» — спросил Билли. Про его кремацию? Нет. Просто...» Билли таращился на чернильное пятно, повернул и продолжал таращиться. «Эти чернила?» Сказал он. «Сирея, чем можно подумать?» Сказал он. «Это...» Он посмотрел в глаза Дэйну. «Кремацию провел Коул», Наконец ответил Дэйн. Поднялся по лестнице. «Да». Теперь Билли таращился на него. «Помнишь, каким огнем он занимается?» Они уставились на бумагу. Она шуршала, как на сквозняке. Сквозняка не было. «О, Кракен!» Прошептал Дейн, а Билли сказал «О, Иисусе!» Когда Гризамент обнаружил, что умирает, это наверняка его оскорбило. Нет никаких техник, чтобы одолеть свою собственную вредоносную кровь. Его не интересовал наследник». Алкал он не династия, а власти. История пестрит женщинами и мужчинами, которые силой воли пробили обратно в мир призрачных себя, чтобы продолжать дела. Которые вклинивали свои разумы в новых носителей одного за другим. Которые отказывались умереть из простого упрямства. Но то не было фишками Гризамента. Берн была хороша. Ее знания незаменимы. Ее преданность проекту безоглядно личная но она не могла отмотать саму смерть, только приукрасить некоторыми способами. «Господи, он наверняка принял меры», сказал Билли. «Он спланировал похороны, рацею, приглашения, манкирование но эта, сама смерть, всегда оставалась планом Б. Как бы, – спрашивал он своих специалистов, – нам пережить эту неприятность? Не так ли его осенило?» когда он определился со зрелищем кремации. Возможно, он прописывал порядок церемонии. Возможно, набрасывал инструкции для Берн, когда уставился на ручку в руке, бумагу, черные чернила. — Он общался с Пира, сказал Билли, — и Некро. Что если Берн, когда мы с ней виделись, говорила с ним не на расстоянии? Помнишь, как она писала? Он развернул глазки на бумаге. «Почему здесь везде самолетики? Помнишь, как он вообще нас нашел? Почему эти чернила серые?» Гризамента сожгли заживо, в темпоральном и фишечно-психическом варианте огня памяти, в этом ублюдке эрудиции, эрудиции Пира, эрудиции Берн, ее догадок смертиста. Но Гризамент не умер до конца. Он вообще не умирал, в этом и была задумка. Когда прошло несколько часов, когда ушли, скорбящие его собрали. Он был прахом, но так и не умер до конца. Он спасся от болезни, у него не осталось вен для яда, органов для отравления. Его угольно-черного в наверняка забрала Берн, и ее имя вдруг стало каламбуром. Примечание. Берн созвучно с глаголом «берн» — «гореть». Конец примечания. Растолкала в крошево последние черные осколки костей и антрацит. Смешала с приготовленным основанием – жвачка, спирт, вода и щедрая фишка. Потом наверняка окунула в него ручку, закрыла глаза, провела кончиком стержня по бумаге. Чтобы увидеть, как тонкая линия зазубрится в урывчатую каллиграфию, как субстанция осваивается, и у Берн перехватила дыхание в преданности и в восторге пока чернила писали сами собой. И снова «Здравствуй». «Почему он все это сделал?» – спросил Дейн. Он уставился на бумагу, а она уставилась в ответ. «Почему он хочет, чтобы мир сгорел?» «Потому что сам сгорел. Месть всем?» «Не знаю». Билли собирал самолетики. Поднял один. На нем было написано «Тополь». На другом «Узы». Еще один гласил «Телефон». С супертонким почерком. Во все слова внедрялись два накорябаных глаза. Это были остатки чести, ностальгия по идеализированным легендарным временам. Неужели это всегда было ложью? Всегда ли, думал Билли, этот нарушитель нейтралитета и убийца был так жесток? Или что-то случилось, чтобы он сотворил такое? Неохватность этого убийства. Дэйн ходил из комнаты в разрушенную комнату и собирал культуру кракенистов по кусочкам, вещички. Оружие тут и там. Наверняка какие-нибудь прихожане кракенисты отсутствовали, по делам, жили своей жизнью. И скоро узнают, что случилось с их религией. Как и последние лондонманты, теперь они стали народом-изгнанником. Их папу казнили пред алтарем. Но в этой норе, в этот момент, просеивая мусор мертвецов, Дэйн был последним человеком на земле. Откуда исходил свет? Некоторые лампочки уцелели... Но серое свечение в коридорах казалось ярче, чем все их слабые, сепийные старания. Кровь повсюду казалась черной. Билли слышал, что кровь кажется черной в свете луны. Он встретился глазами с одним из самолетиков. Тот взглянул на него. Бумага снова встрепенулась без ветра. «Порывается улететь», — сказал Билли. «Почему они... он... почему он пришел сюда сам, а не просто отдал приказ?» Он наблюдает. Видишь, какой тонкий почерк? Помнишь, как осторожно писала Берн на бумаге? Как меняла ручки? Чтобы снова соскрести чернила. Его наверняка не так уж много. «Зачем он это сделал?» Закричал дэн Билли все еще смотрел в глаза упавшей бумаги. «Не знаю. Это мы должны узнать. И вот вопрос. Как допросить чернила?»